Глава двадцать пятая Цирк Лилипутов. Лев встретил Леонеллу в прихожей. Поужинаем в ресторане. А что, дома есть нечего? Усмехнулась она. Все понял. Устала. Стрешнего арестовали, вздохнула Леонелла. Прямо на съемочной площадке. Я не сказала тебе, что Максим прятался у Альшанского. Я сама отвезла его на Мосфильм. К услышанному Лев отнесся очень серьезно. Альшанский приходил, чтобы сказать об этом, или ты раньше знал, узнала только вчера. Стрешнего отвозила на нашей машине, я сама взяла джип без водителя. Ты хоть понимаешь, что тебя могут снова притянуть? Только что отбоярились и вот опять, нахмурился лев. Не ругайся, мне и так плохо. Иди сюда. Лев шагнул навстречу и обнял ее. — Я понимаю, ты считаешь себя виноватой в том, что стрешнив за решеткой. Леонел ничего не ответила. — Зачем, если и так все понятно? — Я хочу есть, — проговорила она. — Иди переоденься, а я позабочусь о том, чтобы подали ужин. Приведя себя в порядок, Лионелла вернулась в гостиную, и супруги вместе сели за стол. — Очень неудачно, что я завтра уезжаю, — заметил Лев. — Куда на этот раз? — В Будапешт. «Надолго?» «На пару дней, не дольше». «Соленый?» — холодно спросила Леонелла. Лев поднял глаза и недоуменно нахмурился. «Если у тебя плохое настроение, не надо портить его другим. Прости». До окончания ужина они не обмолвились ни словом. И только перед тем, как уйти в кабинет, Лев обронил. «Охранник сказал, что тебя разыскивал какой-то дипломат». Надеюсь, ты не собираешься бежать в Латинскую Америку?» Ироничное замечание мужа отрезвило Лионеллу. Она вспомнила, как встретила у входа в ресторан, а потом кокетничала со смуглым дипломатом. Ну вот, как говорится, награда нашла своего героя. Поразмыслив, Лионелла решила, что найти ее было несложно. Среди персонала наверняка была пара-тройка людей, которые узнали ее. А зная имя, можно отыскать кого хочешь. Когда Лионелла поднялась в спальню, ей позвонил пилютик. — Леонелла Павловна, дорогая, труба зовет. — Куда? — поинтересовалась она. — Послезавтра у нас съемки. Снова в экспедицию. И на этот раз все туда же. Только на два или три дня. Жить будем в рыбачем. Места уже забронированы. С чем это связано? Виктор Карлович поручил сценаристу переписать часть эпизодов и перенести их из павильона на натуру. Заодно убить мать князя Олексы, чтобы не таскать за собой дублершу. Не понимаю. Друг комиссарова Тихвин Егор Макарович договорился с прокуратурой, что Стрешнего будут привозить на съемки, но только в пределах Валдайского района Новгородской области. Если хотите знать мое мнение, такую вакханалию я вижу впервые. Но что же делать? Я выполняю свой долг. Когда выезжаем? Завтра утром. Пока доедем, расквартируемся, выспимся. Послезавтра утром начинаем. Хотим уложиться в два дня, а там как получится. В график заложили четыре. Надеюсь, это не значит, что все четыре дня придется торчать в пансионате. У вас плохое настроение. Понял, сказал Пелютик. Отвечу вам коротко. Идите к черту. Вы и ваши коллеги вымотали мне все нервы. Леонеле показалось это смешным. — Поняла, Иван Иванович. Приеду в рыбачий на своей машине. Завтра днем буду там. — До свидания, уважаемая Леонела Павловна. Спокойной вам ночи. Едва Леонела успела дать отбой, ей позвонила Марианна. — Слышала, что ты приезжаешь. — От кого? — поинтересовалась она. — Виктор Карлович у нас в гостях. Он рассказал, что будете доснимать фильм. Сама только что узнала. Еще не осмыслила. Как твое здоровье? Уже лучше. Не говори Комиссарова, что это Егор ударил меня. Изложи свою версию, и я ее подтвержу. На утренней пробежке споткнулась, упала и разбила лицо. Не слишком похоже на правду, скептически заметила Леонелла. Во всяком случае комиссаров поверил. Ему сейчас не до этого, сказала Леонелла. Я знаю про стрешнего. Помолчав, Мариана добавила: по крайней мере он жив. А виноват или нет, суд разберется. — Ну, хорошо. Надеюсь, увидимся. — Что значит «надеешься»? — удивилась Марианна. — Я думала, что ты остановишься у нас, я настаиваю на этом. — Не знаю. Я подумаю. Протянула Леонелла и вдруг вспомнила. — Ты передала телефон к Речету? Конечно, в тот же день, как только вернулась. — Что он сказал? — Ничего. — Ну, хорошо. Завтра после обеда я буду у вас. Ждем. Собравшись с вечера, Леонелла выехала из дома в десять утра. Лев уехал в аэропорт много раньше, часов в пять, но зашел прежде в спальню, чтобы поцеловать жену. Она вяло ответила и пожелала счастливого пути. Всю дорогу Леонелла думала то о Стрешневе, то о Большанском, то о Бирюковой. В голове не было никакого порядка, и это раздражало. Мысли скакали, как блохи на собаке. Решив, что картинка не складывается от того, что не пришло еще время, Леонелла сосредоточилась на дороге, стараясь не думать ни о чем. Вскоре она доехала до усадьбы Тихвиных. Посигналила, ей открыли ворота. Мариана вышла на крыльцо и заключила Леонеллу в объятия сразу, как только та вышла из машины. — Идем, в столовой уже подали обед. Она радовалась ей, словно ребенок. — Мне так тебя не хватало. Удивившись таким проявлением чувств, Леонела не подала виду, а только попросила несколько минут, чтобы зайти в ванную. За обеденным столом, накрытым с необычайной роскошью и размахом, сидел сам Тихвин, Комиссаров, технолог Кислянской и еще несколько человек, которых Леонелла уже видела, но лично не знала. «С прибытием!» – поприветствовал ее Тихвин. Комиссаров встал, выдвинул стул и пригласил Леонелу сесть рядом с собой. «Послезавтра у нас торжество», – объявил Тихвин. «Дочери Аленушке исполняется два года». Соберется около двухсот человек гостей. Приглашаем вас с супругом. Спасибо, но, к сожалению, Лев уехал. Надеюсь, хотя бы вы поприсутствуете. Будут известные артисты около двадцати человек, в том числе из за рубежа, инструментальный квартет, Фьюки. вечером, как водится, салют, да, и еще цирк лилипутов. — Ну, если только цирк лилипутов, — улыбнулась Леонелла. Режиссер Комиссаров заметил. Нам предстоят напряженные съемки. Одно другому не мешает, дорогой друг. Надеюсь всех вас увидеть на праздновании дня рождения нашей дочери». «Наши уже приехали?» – спросила Леонелла Комиссарова. Он посмотрел на часы. «Думаю, да. Во сколько завтра начинаем? Когда появится свет?» «Часов в десять, – уточнила она. Нас отвезут. Но, если честно, сценарист еще не закончил корректировку сценария». По результатам сегодняшней ночи все будет ясно. Обед закончился, и Леонелла вместе с Комиссаровым поднялась на второй этаж. Прощаясь, он сказал, нужно поработать над режиссерским сценарием. Ей показалось, что он как можно скорее хотел остаться один. Она бы тоже предпочла одиночество, но вскоре к ней в комнату явилась Марианна. Изучив лицо Тихвина, Леонелла поняла, что без хорошего косметолога дело не обошлось. Отеки почти спали, однако синяки вошли в зрелую фазу. — Прости, что не осталась за столом. Марианна чуть смутилась. — Сама понимаешь, в таком виде лучше не светиться. — Не хочу давать оценок, но и молчать не могу. Нельзя такое прощать, Марианна. — Я знаю, — ответила она и виновато улыбнулась. Леонела решила не развивать эту тему. Марианна продолжила. — Я очень рада, что ты приехала. — У тебя все нормально? Вот, она вытянула руку и указала глазами на браслет, украшенный десятком бриллиантов. Егор подарил. Леонова воздержалась от комментариев. Словно сейчас о сочувствии, Мариана сказала. Не одно, так другое. Аленка вдруг заболела. Что с ней? Отсидит, боюсь, как бы не было осложнений. И как теперь день рождения? Не отменять же. Егор столько в него вложил. Мариана вдруг напряглась. Слышишь? Леонела прислушалась. — Нет. — Кажется, Егор. Марианна выскочила в коридор. Леонела побежала за ней. Отсюда действительно был слышен голос Тихвина. — Марианна! — Марианна! Они спустились на первый этаж. Егор Макарович стоял посреди своего кабинета. Вокруг него на диванах были разбросаны вещи. Увидев Леонелу, он стушевался. Однако не в силах совладать с гневом, крикнул жене. Скажи этим дурам, чтобы мою спортивную одежду раскладывали строго по надписям, сколько раз повторять. Что случилось? Встревоженно спросила Мариана. Рионелла понимала, что ей нужно уйти, но было интересно увидеть, чем все закончится. Мои красные спортивные брюки. Где они? Надень другие, например, эти. Мариана взяла с дивана черные тренировочные штаны и протянула мужу. Он выхватил штаны и на мгновение замешкался. Леонелла была уверена, что если бы не ее присутствие, Тихвин бы отхлестал Мариану этими штанами. «Повторяю, для особо одаренных, когда я еду кататься на велосипеде, я всегда, подчеркиваю, всегда надеваю красные брюки». Тихвин делал между словами паузы, чтобы не сорваться. «Милый, я поищу». Не надо искать, милая. Сейчас я надену эти, он тряхнул перед ее носом штанами. Но в следующий раз, если не найду в шкафу красных... Тихвин не договорил. А сейчас прошу выйти. Мне нужно переодеться. Проводив мужа до дверей, Марианна встала у окна, наблюдая за тем, как Тихвин садится на велосипед. Одновременно с ним на свои велосипеды уселись двое охранников. Леонела встала рядом с Марианной. Ворота тронулись и отъехали, открыв и взором белый Мерседес. Вот до чего дошло. Горько проронила Марианна. Леонела спросила, кто это? Валерия. Это ее машина. Зачем же так демонстративно? Она сама утверждает, что денег хватит на всех. Не стоит верить ее словам. Валерия настоящая прорва. Ей нужно все, сказала Марианна. Я чувствую, что надвигается беда. Развод? И это не самое страшное. Леонелла отошла от окна, взглянула на информационную доску. На ней были прикреплены листки с перечнем дел. «Совсем забыла!» — ахнула Марианна. «Через пятнадцать минут ко мне приедет портниха. Последняя примерка платья к дню рождения дочери». «Значит, не отмените?» «Для этого нет причин». «Болезнь разве не причина?» Леонелла, Марианна невесомо коснулась ее руки. Продукты завезли, гостей пригласили, артисты оплачены. Лионелла усмехнулась. «Цирк липутов «Что? Ты забыла упомянуть цирк липутов Она огляделась. «А где у вас кладовка с запасными ключами?» Уже направившись к лестнице, Мариана махнула рукой. «Там». Проводив ее взглядом, Леонелла подошла к кладовке и дернула за дверную ручку. Дверь открылась, она шагнула внутрь Нащупала на стене выключатель. Включила свет и увидела застекленную ключницу и стеллаж, на котором в идеальном порядке стояли подписанные папки. Догадываясь, что в них хранится, Леонелла взяла крайнюю папку и расстегнула ее. Внутри были подшиты листы, снятые с информационной доски. Они были пронумерованы и обозначены датами. Перелистнув несколько страниц, Леонелла увидела запись – Взглянув на которую, не поверила своим глазам. На листе, датированном днем смерти Бирюковой, было написано: Перегнать брошенный квадроцикл из леса вблизи пансионата рыбачей ответственный Ю-Друзь М. Федин. Чуть ниже была сделана отметка «Исполнено в 23:30 Друзь. Леонела закрыла папку, поставила на место и мысленно поблагодарила Тихвина. За по-настоящему английский порядок в доме. Когда она вышла в прихожую, нос к носу столкнулась с горничной. «Как найти Федина?» – спросила Леонела. «Мишу, охранника?» «Да, где он сейчас?» «На велосипеде с Егор Макарчин катается». «Это надолго?» Горничная посмотрела на часы и четко ответила. «Через тридцать пять минут вернуться домой». «Благодарю вас». Леонелла прошла в гостиную и села у окна, чтобы не пропустить приезд велосипедистов. Следует заметить, ожидание далось ей не слишком легко. Время тянулось предательски медленно, но она не позволила себе даже сходить в туалет, предполагая, что велосипедисты могут вернуться раньше. Но они вернулись минуту в минуту. Леонела выбежала из дома, стараясь, чтобы Тихвин ее не видел. Подождала, пока он войдет, и направилась к охранникам, которые заводили велосипеды в гараж. «Кто из вас Федин?» — Я. Крепко темноволосый парень остановился. — Михаил? — Да. Леонелла деловито кивнула. — Нужно поговорить. Он тронул велосипед. — Подождите, я сейчас вернусь, только поставлю велик. Однако, оглядев ее легкое платье, предложил, вам лучше зайти в дом. Леонелла зашла, и Михаил провел ее в кухню. — Если хотите чаю? — Не хочу. — Вы по какому вопросу? Несколько дней назад вы спокойным Юрием друзьям забирали из леса квадроцикл. Он подтвердил. Недалеко от пансионата Рыбачий. — Совершенно верно. Не расскажете, как все происходило? — А разве Юра не сделал отметку? — Сделал. Все подтверждено. Я проверяла в архиве. Федин напрягся. — Разве вы должны? — Не понимаю. Для чего вы интересуетесь? Кричит в курсе. — Сережа? — Леонелла уверенно улыбнулась. — Конечно. А если я позвоню? — Он подтвердит. Михаил Федин достал телефон и набрал номер. «Сергей Михайлович, тут одна гражданка спрашивает». Леонова выхватила у него трубку. «Сережа, здравствуйте». Это была Андовская. «Хотела еще раз поблагодарить за поездку. Вам передали телефон?» «Что?» «Действительно, очень неловко вышло». «А я снова в гостях у Тихвина. Спасибо, спасибо. Непременно увидимся». Сергей кричит, отключился, но она продолжала говорить. Нужна ваша помощь. Обратилась к вашему подчиненному. Да-да, Михаилу Федину. Попросила рассказать про друзя. Конечно. Продолжение нашего разговора. Что, разрешаете? Ну, хорошо, я так ему и передам. Она отключилась и вернула телефон Федину. Что? – спросил он. Разрешил. Повертев в руках трубку, Михаил проронил. Спрашивайте. Во сколько вы выехали из усадьбы? Около одиннадцати. Поехали на одном квадроцикле. За рулем был друзь. Я сидел сзади. Минут через двадцать были на месте. Только... — Что? — спросила Леонелла. Квадроцикла Кислянского на месте не оказалось. — Как это? — По крайней мере, так сказал Друзь. Я с ними не катался в тот вечер. Прав он был или нет, судить не могу. — Ну, хорошо. Потом Юрий Николаевич засомневался, сказал, что ошибся. А у меня к тому времени смена закончилась. Я сказал ему, что жене на дежурство, а я остаюсь с дочкой. Юрий Николаевич отпустил меня, а сам остался. — Уехал? — Я, — уточнил Федин. — Мы же сейчас о вас говорим. Он меня отпустил. — А если бы Друзь не отыскал квадроцикл Кислянского? Он бы позвонил, и за ним бы приехали. И вообще, у Друзи в телефоне встроенный прибор ночного видения. Думаю, он быстро отыскал квадроцикл. — Во сколько вы с Друзем приехали в лес? — Говорю, вам, минут двадцать ехали. «Во сколько лично вы уехали?» «Практически сразу, минуты через три или четыре». Леонела улыбнулась, чтобы разрядить обстановку. Их разговор все больше походил на допрос. В усадьбу Друсь вернулся в половине двенадцатого. Так он записал на доске. «Да нет», — протянул Федин, — «не успел бы. Скорее всего, записал от фонаря. Дескать, квадроцикл давно на месте. Быстро пригнали. Он вообще любил прихвостнуть. Юрий Николаевич не рассказывал никаких подробностей? — Да нет, вроде. Федин отвел глаза. — Сами знаете, что вскоре он утонул. — Спасибо, что рассказали, — проговорила Леонела и направилась к выходу. — Подождите. Леонела напряглась, ожидая важного заявления. Но Михаил Федин спросил. — Вы артистка? Баландовская? — Да, — она улыбнулась, стараясь скрыть разочарование. Можно автограф для жены? Предупредив Мариану, Леонелла села в свою машину и поехала в пансионат рыбачий. По бездорожью вокруг озера дорога заняла полчаса. В пансионат она приехала к ужину, когда большая часть группы была в столовой. Леонелла встретила директрису Елизавету Петровну, и та сообщила, что бывшая комната Лионелла забронирована и осталась за ней. В соседней комнате, как и в прошлый раз, проживает костюмерша Тамара. В комнату Бирюковой поселили двух новых статисток. Поискав глазами Никанина, Леонела подсила к нему за столик. Здравствуйте, Юрий Платонович. Можете уделить мне немного времени? Конечно, у вас какой-то вопрос? Он касается древнерусских казней. Вот как? У вас есть какие-нибудь познания в этой области? Весьма условные. Никанин, кажется, заинтересовался тем, куда она клонит. Меня который день мучает мысль. Помните наш разговор в Доме Тихвина? Когда мы говорили про осину и самоубийство Иуда Искариота, мы сошлись на том, что в случае с Бирюковой осина обозначает предательство. Пожалуй, ну вот о чем я подумала: преступник вряд ли бы стал выбирать в темноте осину. В чем-то вы правы. Значит, осина это случайность? Скорее всего, да. Прежде чем отказаться от этой идеи, мне хотелось бы знать, нет ли среди средневековых российских казней такой, где используется осина. Точного ответа дать не смогу. Но позвольте поинтересоваться, во что вы играете? В сыщика? Да нет, что вы. А мне кажется, что я угадал. А если и так? Она с вызовом посмотрела ему в глаза. Вольным воля. «Блаженному рай», – продолжила Леонелла. «Так что насчет осины?» Кроме того, что я рассказал, могу только добавить. Согласно белорусским поверьям, считается, что если убитую змею повесить на осине, она не оживет. «Вероятно, по той же причине в грудь мертвых вампиров вбивают осиновый кол», – предположила Леонелла. «Если говорить про змею, существует множество легенд о том, что при определенном стечении обстоятельств убитая змея оживает и начинает мстить своему убийце. Но это очень сложные, притянутые за уши аналогии. Леонелла резюмировала все сказанное. В сухом остатке имеем. Убийца считал Бирюкову змеей и предательницей. Никанин уточнил. Но только в том случае, если это высокоинтеллектуальный человек с хорошим чувством юмора. Значит, насчет древнерусских способов казни не подскажете. А разве что вот, на мгновение задумавшись, Юрий Платонович продолжил. С помощью гужового транспорта нагибали две крепкие березы. Виновного в преступлении привязывали ногами к верхушкам. Березы отпускали, и они разгибались и разрывали казнимого пополам. Это не наш случай, хотя... Леонелла задумалась, потом оживленно проговорила. «Чтобы нагнуть дерево, в древности я использовала лошадей. Так? Так. Тогда в нашем случае это был квадроцикл. Как же я раньше не сообразила?» «Позвольте», — удивился Никанин, — «вовсе не обязательно». Дело в том, что в это время в лесу стоял брошенный квадроцикл. Преступнику ничего не стоило использовать его в своих целях. Я была в это время в лесу и слышала... Звук работающего двигателя. Это было в 23.15. Никто, кроме убийцы, не мог завести квадроцикл, потому что его забрали час спустя. И что характерно, покойный Друзь вернулся за квадроциклом, но нашел его в другом месте. Уверена, веревка, на которой была повешена Бирюкова из бардачка того же квадроцикла, она, я знаю, включена в стандартную комплектацию. И если копнуть глубже... На крышке бардачка наверняка остались его отпечатки. Нужно непременно сказать следователю. — Куда вас занесло? — рассмеялся Никанин. — А вам не приходило в голову, что звук, который вы слышали, мог принадлежать катеру? Озеро рядом. — Это исключено. Почему? Человек, опознавший звук двигателя на записи, профессионал и вполне может быть экспертом. — Запись? — заинтересовался Никанин. — Кто ее сделал? Звукорежиссер Волков. Накуэлят. Он коллекционирует звуки природы и в тот вечер записывал их в лесу. — Вы только посмотрите, — снова рассмеялся Никанин. — Ночь, лес. И по лесу бродит столько народу. Бирюкова, ее убийца, звукооператор, артистка Баландовская и двое охранников. — Двое? Разве друсь был не один? Он приехал с помощником. — Да это какой-то Булонский лес. — Скажу больше. У Юрия Друзи в телефоне был встроенный прибор ночного видения. За час до убийства ему удалось запечатлеть на видео Бирюкову с неизвестным мужчиной. — Примите мои поздравления. Вам удалось собрать целую базу. Однако я не понимаю, как вы собираетесь это использовать. Закончив ужинать, они распрощались. Прежде чем уехать в усадьбу Тихвиных, Леонелла заехала в свой бывший дом. Войдя в коридор, услышала из-за двери комнаты, где жила Бирюкова. Звонкий девичий смех. Она прошла дальше и постучалась в комнату Тамары. Увидев Леонелла, Тамара удивилась. — Лионелла Павловна, я думала, вы ночуете не здесь. — Да, я остановилась у Тихвиных на том берегу. И тут же пришла к делу. — Можешь вспомнить тот вечер в доме у Тихвиных? Конечно. — В каком составе вы возвращались? — То ехал в машине? Тамара подняла взгляд к потолку и стала загибать пальцы. Артист Иванов, инженер Ворошилов, я и консультант Никанин. Хотя нет, Никанина а потом пересадили в другой автомобиль. Да нет же, его пересадили из джипа к вам, сказала Леонела. Но Тамара стояла на своем. Никанин с нами не ехал, но когда мы приехали в пансионат, он был уже здесь. Выйдя из дома и усевшись в свою машину, леонела ненадолго задумалась, потом спросила себя на чем никанин вернулся в рыбачий и сама себе ответила на катере с юрием друзем